Дьявол. Организм, в древние времена полагавшийся действительно существующим, но, как впоследствии было показано, являющийся либо одним из аватаров Холстовика, либо демоном из промежуточных сфер.